глава девятнадцать крупнейшая битва в истории илилеона часть 1. раз уж я развиваюсь медленно, то почему бы не создать дополнительное независимое ядро использую то что мне дал эзра методику я смог значительно улучшить, сделав ее безопаснее и повысив потенциал ядра. Правда, для меня всего-то плюс-минус уровень боевого мага будет. Сам процесс, если помнить метод, простейший. Сел в установку для перековки, что нагнетало вокруг ману и изолировала от внешних помех любой формы и направил ману в окованный кристаллик, внутри которого засветился яркий золотой огонек жемчужины потустороннего золота. Осталось завязать его на себя и управлять процессом интеграции, привязать к душе. Артефакт растворился в пространстве, оставив за собой немного праха, а внутри возник еще один энергетический конструкт – отдельное необычное ядро, добавившее душе нагрузки. «Вопрос в том, что вписать?» Пробормотал я, выходя из установки. Магию усиления и исцеления или все же мое ядро пространства, пока никто не догадался, что подозрительно редко я его применяю и всегда с задержкой. Это мощные щиты, как минимум. Кстати, все фундаментальные выкладки для ядра Винтер отдал. Это полезно для ткача. Но вот что мне нужнее? Предлагаю кинуть монетку, как делали когда-то. Призрак понял, что я зашел в тупик и не могу определиться с того самого момента, как отец вручил его. Знаешь, я так устал об этом думать, что согласен. Сильное тело очень уж полезно, а исцеление может спасти жизнь, которой я... Постоянно рискую. Пространство же нужно для прикрытия и дает больше защиты и возможностей в ближнем бою. Нашел в мастерской кусочек металла, поставил с одной стороны точку маркером для разметки и подкинул. Если будет точкой вверх, магия жизни. Не спойлери! Сказал я Искину, который мог рассчитать падение и определить исход броска. И синяя точечка смотрела на меня с пола. Значит, магия жизни. Уселся на диван и еще раз просмотрел венец жизни от Элизабет, которая все сидела в одиночке где-то на краю цивилизации. Уже через часик я разминался с приятным ощущением силы в теле и выросших до прежнего уровня рефлексов, и исцелять мелкие ранки теперь смогу без траты регенераторов. И как будто Вселенная только этого и ждала. Немного ранее Хайман и Саммаэль сидели за столом, закончили обсуждение дел по сотрудничеству Сауэр и организации сил зачистки бича человечества, что день ото дня росли, но при этом требовалось оставить из значительной силы охранять дом. Саммаэль откинулся на спинку мягкого кресла. Впрочем, в броне ему всегда было удобно. «Хорошо справляешься. Думаю, после всего, когда завершится история с ткачом, я отойду от дел. Пора бы уж, но не время. Я готов, отец, и понимаю», — кивнул Хайман. «И как тебе, Эйгон?» — сменил он тему. «Он уже частью нашего дома стал фактически». Открытый человек и боец. Мы сработаемся, он хорошо послужит дому. И Урсула довольна, хотя ее наклонности меня напрягают. Подружку Эйгона начала водить. Пускай, в этом нет ничего страшного, махнул патриарх рукой. Так что, Эйгон, при том, что он сделал, даже если готовился заранее, и у него был приступ вдохновения, он гений. Очень многое успевает сделать, за многим уследить. Жаль, пока не хочет делиться своим странным ядром, но, может, в будущем созреет. Зато без малейших вопросов передал формулу топлива и отличную пушку. Попробуй при случае целый отлаженный комплекс который может по твоему наведению стрелять. Ну а лично? Хороший человек. Раз наши пути с ним сошлись, то нечего и переживать. Он будет нам верен. Хотя ему сложно принять себя как часть дома. Видимо, результат жизни Сауэр. А сестра тогда вовремя сориентировалась. Бывает ощущение, что ему кто-то помогает, но никаких связей нет, в смысле скрытых. Вот и хорошо, что подкачу. Без изменений, только отследить, где Левитан запрятали оборудование и взять штурмом. Вероятно, придется начать войну, так что нужно беречь силы либо найти тот осколок и уповать на то, что Розенберг жива спустя столько времени. Она наверняка сможет восстановить всю установку. В ином случае ключевая часть будет утрачена. Но если жива, то добравшийся первым получит все, и это должны быть мы. История с бичом так не вовремя. Мебиусы продавливают эту зачистку. Возможно, чтобы мы потратили силы, хотя набеги и правда учащаются. Самаэль тяжело вздохнул. Или мы отстоим, или он, или наша борьба потеряет всякий смысл. Прозвучал неожиданный приоритетный сигнал. И мужчины... Тут же уставились на экраны «Ха! На территории Чесин!» «Следи, чтобы не ударили в спину. Они поглядывают на нас, подозревают в похищении. Но все же мы не первые в списке. Начнем, отец. Постараюсь вернуться с чем-то интересным, а не только с победой». Начало. Бич человечества найден в недавно открывшемся разломе, если точнее, за, ха, горами Монор, тот, где я впервые очнулся. Там ощутимые проблемы со связью и перемещаться только по воздуху можно, в крайнем случае на ховерах. Осколок большой и дистанция между разломами в нем приличная. Разведчики нашли бич человечества и сразу свалили. Времени достаточно. Монстры того мира также ищут разломы на своей территории и дежурят у них, а потому развернуть устройство стабилизации не могли, сбежав на предельной скорости. И теперь я лечу к Чесин. Ну ничего, пусть попробуют огрызнуться. Сами пострадают больше. Кто украл Элизабет, они не знают. И без эскалации конфликта с ее стороны за мной могут перестать бегать. Я немедленно сгреб все снаряжение, включая запас энергоячеек для пушки, в том числе и низкоэнергетических. Самые мощные, но ограниченные – Припасены для призрака и серьезных битв. У этих емкость всего на 25 выстрелов, и то они немного выпирают из корпуса. Разумеется, много запаски уже лежало в личном вингбайке. Вышел в окно, рядом со стоянкой моего. Аналогичным образом собирался Хайман, тоже с пушкой. «Эйган, поторопись!» Вылетаем встречать первый удар. Стоять пока не кончится. Знаю. Я запрыгнул на любимый транспорт, командой прицепив сбоку пушку, покрашенную в белый с золотым цвет. Мы взлетели. За нами отправлялись десантные челноки с бойцами «Винтер». На коммуникатор с промедлением пришло уведомление, с требованием присоединиться к битве как члену корпуса. Нажал кнопку подтверждения, что приказ принял и прибуду на место самостоятельно. Обычно разлом старались сразу закрыть, а оборонялись в основном те, кто были ближе. Теперь же включается весь Илеон, и закрывать разлом планируется, только если напор монстров окажется непосильным. Огромные ресурсы для этого давно готовились. Сначала зажмем их у разлома с нашей стороны. По возможности перейдем в горы Монор. Два набега было недавно, существа там не бесконечные. «Софи, тебя вызывают?» Уже по пути позвонил я рыжий. «Нет, оставили в резерве на случай других прорывов». Девушка выглядела обеспокоенно, навела камеру на суету в Дельвиге. «Осторожней там!» «Ты тоже! Прорывы мелочи не менее опасны!» Кивнул я. «Никакой разведки сейчас не ведется, и хорошо, что она подальше». Также созвонился и с Эльзой, что на своих крыльях отправилась в Литцен приглядеть за моей семьей. Вообще-то надо будет и ей быстрый транспорт раздобыть. Сомневаюсь, что атака будет, но девушка чувствует, что помогает мне. А уничтожить тварей и так почти весь осколок собирается. Там Архимаг будет не вершиной личной силы, а лишь одним из очень многих бойцов». Позвонил Мии. Она сидела в кресле транспортника. Вылетела на зачистку, уточнил я. Всем семейством, кроме младших. Пап, это Эйгон. Она повернулась ненадолго. Осколочники там собираются. Уже узнали, что даже Эрхард Мебиус будет. Береги себя. И давай снова встретимся после. Обязательно. Мы продолжали нестись вперед. Я еще раз перепроверил только что созданное ядро. Стабильно и наполняет меня силой. Теперь, вероятно, стать повелителем будет еще сложнее. Но вопрос ресурсов. Все системы брони в полной готовности. Все заряжено. Да начнется самая крупная война с монстрами. Вскоре монстры добрались до разлома по горам Монор, отследив разведчиков, и сильнейшие, как обычно, проскочили в Элеон, формируя себе плацдарм и защищая разлом. Им позволили это сделать, ожидая пока, и наши силы установят надежный периметр обороны. Место, песчаный пляж, поросший травой, на берегу водохранилища с рыбой, на границе осколка. Подлетая к нужному месту, я перевел вингбайк в режим автопилота и отослал его в сторону от нас, предварительно навесив на себя запасной баллон и энергоячейки. Не очень солидно выгляжу, но вингбайк не такой маневренный, а там локальный апокалипсис. Ух, ну и видок! Призрак наблюдал очень издалека, не рискуя приближаться. И правильно, нечего ему там делать. Но включился анализировать ситуацию издалека. Наведение Клифф Салайса на птичку, что подлетело к нашим позициям. Спуск. Слабого монстра разорвало на части. Крылья падали отдельно от обгоревшего туловища. В интерфейсе визора стала отображаться восьмисекундная полоска перезарядки. Для вида немного замедлил пушку. Бурого цвета уродливым пташкам с острым клювом смерть собрата определенно не понравилась, и я стал их целью номер один. Что же? Коллапс. Едва подлетевшая стайка, по которой стреляли земли из роторного пулемёта, кончилось Перьями и ошметками крыльев разлетелось в стороны. Трупы падали на землю, оставляя за собой алый след выливающейся крови. Снова наведение пушки и выстрел по птичке покрупнее вдали. Барьер пробило, оставило огромную опалину на крупном сером теле. Но и все. Монстр резко дернулся пытаясь отлететь, подняться выше. Многоглазая голова с коротким загнутым клювом искала обидчика. Сверкнуло, широкий луч света ударил почти с уровня земли. Кто-то в ранге повелителя испепелил раненую пташку. На землю падали уже разваливающиеся горелые куски. Разумеется, сражение шло не хаотично. Я связался с командованием и запросил преимущественно воздушную оборону. Мне выделились сектор. В тот раз я на земле стоял и зажимал гашетку пулемета, сам почти не на магию. В небо лишь мельком посматривал, но теперь я знаю, насколько много монстров пытается облететь поверху. В поле зрения показался Хайман. Стайку знакомых летающих накрыла синяя ураганная сфера смешанной магии винтер. Ветер и холод, ледниковый шторм. В отличие от чистой магии холода, она морозила не так сильно. Зато несла ветровые удары и хаотичные вихревые потоки. Птичек перемолола в мелкие мороженые ошметки. Я продолжал держать воздух. Скорострельность упала до выстрела в 9 секунд. Система охлаждения достигла пика тепловой отдачи, и я не тратил ману на нее. Всю использовал на защиту от постоянно прилетавших атак светом, молниями или какими-то шипами. Слабые гравитонные воронки помогали сбивать монстрам полет облегчая прицеливание. За то, что меня пальнут чисин Левитан или еще кто-то, не беспокоился. Конечно, как говорится, мне уже будет все равно. Но мелкая месть попросту не стоит проблем, что дом получит за сведение личных счетов посреди такой битвы. 25 выстрелов. Пустые банки энергоячеек отстрелил механизм чтобы не тратить время на извлечение. Я в этот момент отлетел назад для перезарядки. В пушке есть накопители, и пока она держалась на них. Она отмагнитилась от руки и повисла рядом, повернувшись верхом. Охладители горели оранжевым, сбрасывая жар. Не тратя времени, поставил две новые топливные ячейки в мощное орудие приняв еще один удар на щит. Какая-то биоплазма от наземного монстра поменьше. Он и получил первый выстрел остывшей пушки и пару снарядов из игольника. Прочная скотина, но тут его насквозь пронзило огромное кристаллическое копье и испарилось. По полю битвы прокатывалась настоящая магическая катастрофа. Эрхард Мёбиус в сопровождении двух повелителей выкашивал монстров по всему фронту, помогая где нужно. Я видел, как снаряд очень сильного монстра, почти попавший в его группу, резко замедлился. Практически замер на секунду, нужную, чтобы группа ушла из-под удара. Вот и магия времени Мёбиус, их уникальная. Атакующего потенциала в ней нет. Она не может замедлить человека частично, чтобы, например, имитировать остановку сердца, только целиком. Способность полностью защитная, как только что видел, или усиливающая. Ведь можно ускорить себя и атаковать быстрее. Затраты энергии у нее высокие. Продержать замедление долгое сложно, особенно если у цели есть магическое сопротивление от ауры, но вариантов применения полно. Ах да, насколько известно, эти ядра крайне тяжеловесные, потому малое число людей даже из основной ветви берет эту магию, причем минимальный порог нужной мощности ядра – повелитель ее нельзя брать раньше со стороны врага группу прикрывали пространственные барьеры атаковал же патриарх сильнейшего великого дома магической материей примерно как урифтин только прочнее и не несет стихийный заряд кристаллические копья падали на монстров высших классов Сминая броню, которую не брали танковое рельсовое орудие. Сопровождавшие его метали молнии и ветровые удары. Эрхард показал и интересный прием. Он создавал поле замедления времени, в которое кидал поочередно пару копий. Получался залп повышенной мощности, словно он их одновременно создал. Ах да, надо хотя бы для вида тоже применять пространственные щиты, отключил ненадолго голос и прочитал заклинание, решив пока осмелеть и подлететь ближе. Целиком сосредоточился на битве, следя за тем, чтобы летающие не натворили дел и лишь в свободное время постреливая в наземных. Видел, как приближается к позициям знакомое существо, отдаленно напоминающее огромную чешуйчатую пантеру. Третий класс, что я в тот раз умудрился добить. Рога ярко светились, и оно геомантией расчищало себе путь и метало молнии. Опустил едва остывшую пушку и пальнул. Ноль внимания, конечно, зато я показал приоритетную цель для линии обороны. Сначала монстра и тяжеловеса с щитами, которого он догнал, накрыл пламенный шторм. Ауэр участвовали предельно аккуратно, фактически сидели в тылах на случай прорыва, но Эзра включился в полной мере. Но тут его силы было мало, слишком много защиты. Впрочем, подоспел патриарх одного из великих домов. Хоть и тоже повелитель закидал лучами света, а потом по монстрам прошлись ракетами, и, как и в прошлый раз, он рванул. Вряд ли это такая кривая, не особо опасная способность навредить врагу после своей смерти, скорее результат нестабильной магии, что теряет сдерживающий фактор со смертью монстра. И я бы еще понаблюдал с интересом. Но из извергающего поток монстров большого разлома вдали вылезло огроменное нечто и направилось по воздуху к нам. А вот это уже первый класс. Всем архимагам и ниже немедленно отступить из указанной области битвы. Короткий и четкий приказ командующего операцией от Совета кто-то из гвардии ему сейчас обязаны подчиняться все включая патриархов великих домов которые не могут отслеживать общую ситуацию на карте была обозначена область с которой мне полагается свалить чтобы не мешаться под ногами что я незамедлительно и сделал странная хтонь приближалась всем своим естеством, излучая силу. Продолговатое, сужающееся к хвосту, длинное тело, напоминающее знакомого угря или скорее морскую мурену. Спереди торчит нечто среднее между крыльями и плавниками, а из середины туловища назад уходят длинные щупальца. Короткая пасть открыта в жутком оскале. Щупальца торчат и из нее, как будто десяток языков, явно предназначенных проталкивать добычу внутрь. Блекло золотистое тело блестит на солнце чешуйками, так что темные гибкие щупальца контрастировали с видом еще сильнее. В длину это чудо 120 метров и еще 40 в самой широкой части у основания головы оно напоминало летающих угрей из найденного мной осколка вот только те парили за счет искажения законов и не жизнеспособны в нормальных условиях этот же летает на магии, но предположительно большую часть жизни проводит в воде в действительно большой разлом оно едва пропихнулось прошлые разломы не были достаточного размера чтобы в них смогла пролезть подобная тварь. Но в этот раз придется сразиться с Левиафаном. И не одним. Зато потом можно будет загнать тяжелую технику для зачистки. Сейчас бы удобное кресло и что-то пожевать. Битва толпы повелителей и осколочников против первого класса. Ладно, отставить шуточки. Главное — держаться подальше.